Бог, крокодил офлер поднял взгляд от игрового поля, которое на самом деле было миром. Но ну, и чьих он будет прифнофайтив прошепелявил офлер в те какой-то умник объявился. Все собравшиеся божества вытянули шеи, оглядываясь по сторонам, а потом один из них неуверенно поднял руку. «А ты, Унав?» — поинтересовался Офлер. «Нуган всемогущий! Мне поклоняются в отдельных районах Борогравии. Этот юноша был воспитан в моей вере». «И в верят, нуганиты?» «Э-э, в меня. Главным образом, в меня. И моим последователям строго-настрого запрещено есть шоколад, имбирь, грибы». И чеснок. Некоторые боги поморщились. — Да, офф, хмыкнул Офлер, — по милофам ты не рафменевоффа. — Но какой смысл запрещать брокколи? — Этот подход несколько старомоден, — пожал плечами Нуган и посмотрел на Минестреля. — Раньше особой сообразительности он не отличался. — Может, мне покарать его? — Наверняка в этой похлебке есть чеснок. Чтобы госпожа Макгарри готовила без чеснока? Офлер помедлил. Он был очень старым богом, восставшим давным-давно из курящихся зловонными парами болот в прокаленных темных землях. Однако благодаря определенного рода мудрости Офлер пережил множество более современных и куда более красивых богов. Кроме того, Нуган был недавним божеством, полным адского огня, больного самомнения и амбиций. Особой сообразительностью Офлер не отличался, но даже он подозревал, что бог, претендующий на долгосрочность, должен предложить своей пастве нечто большее, чем амнистию от молний. А еще Офлер ощущал неподобающую богу симпатию, к существам, которым божественным повелением было запрещено есть шоколад и чеснок. И у этого Нукгана такие противные усики не подобает Богу, каким бы мелким он ни был, носить такие гнусные усики. — Пофалуй не втоит, — сказал Офлер и потряс стаканом с костями. — Так будет, дафа Vi fyllier